Глава 74. Она. Казнь Лилит далась мне тяжело. Сложно было винить народ за бесконечное пожелание смерти моей родительницы, но все равно было как-то гадко, словно каждый кричавший «Смерть ведьми!» кидал камень и в мою сторону. Конечно, я не была повинна в злодеяниях матери. Я и знать-то ее не знала, но продолжала смотреть на бесновавшуюся толпу со страхом. Вдруг они, узнав, чья я дочь, перенесут весь негатив на меня — Какое им дело, что я вообще пришелец из другого мира и ничего об гри не знала?» Передернула плечами в ужасе, но теплая рука Бринейна, лежавшая на моей талии, прижала к мужскому телу, даруя ощущение надежности и поддержки. «Что бы я без него делала?» С благодарностью посмотрела в лицо любимому и позволила себе слабость опустить голову на крепкое плечо волка. Прикрыла глаза, чтобы не видеть перекошенные ненавистью лица людей». Когда Ролыла забрала магию Лилит, толпа безмолвствовала. Слишком необычной вышла казнь, слишком зрелищным получилось наказание и слишком бескровным. Уже спустя несколько мгновений то тут, то там ожили недовольные голоса. Кто-то просто ворчал, а кто-то прямо обвинял Кардейлу в слабохарактерности. Конечно, людям, не имеющим магии, было сложно понять, что распростертая на деревянном настиле женщина лишилась всего. Всех своих надежд всей своей силы, смысла своей жизни. Уведи меня отсюда! Тихо попросила я Бринейна, не желая видеть нарастающего бунта. Конечно, Кардейла справится со своим народом, а не глупцы, если не видят тот стальной стержень, что обнаружился в девушке благодаря всем злоключениям, что нам пришлось преодолеть всем вместе. Бринейн привел меня в уже знакомую спальню, наше временное жилище. Я с нескрываемым наслаждением скинула праздничные туфли на пушистый ковер и упала на кровать. Несколько минут мы просто молчали, а потом Бринейн заговорил. — "Эля, я знаю, что сейчас не то время, чтобы говорить о подобном, но... Волк запнулся, словно набираясь смелости перед решающим броском. — Ты уже думала о будущем? — Нашем будущем. Вздохнула и села на кровати. Честно. Я боюсь об этом думать, сказала, подтягивая колени к подбородку. Красивая синяя ткань застроилась вокруг, окружив меня переливающимся серебром облачком. Мне страшно. Вдруг я совершу ошибку, о которой буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Принн осторожно взял мою руку и поцеловал кончики моих пальцев. Под ошибкой ты подразумеваешь остаться здесь, со мной? Тяжело было выдержать этот взгляд колдовских голубых глаз. — Нет, — мотнула головой, — боюсь, что без тебя уже просто не смогу. Бринен выдохнул с видимым облегчением и сгробастал меня в крепких объятий. Бринейн выдохнул с видимым облегчением и сгробастал меня в крепкие объятия. Поцеловав меня в макушку, он проговорил. — И я без тебя не могу. Поэтому неважно, что ты решишь. Я буду с тобой. В этом ли мире или в твоем сумасшедшем. неважно. И я подняла на волка глаза, полные удивления и благодарности. Больше всего я боялась, что он откажется от меня, если я решу вернуться домой. Хотя, где теперь мой дом? По сути, в родном мире меня ничего не держало, разве что горшок с фикусом, подаренный отцом. Бринейн, я в растерянности. В моем мире меня ждет неизвестность. В этом обучение у ведьмы и сестрица принцесса. Ты и сама теперь принцесса! с улыбкой уточнил Бринейн. Нежно щелкнул меня по носу. «Если позволишь, я бы дал один совет». «Конечно», — тут же закивала я. «Говори». Волк усмехнулся моей горячности и не стал томить долгими ожиданиями. «Мы не знаем, как поведет себя ведьмовская сила в твоем мире. Может, снова уснет. А если нет? Ты рискуешь и своей жизнью, и тех, кто будет с тобой рядом». И я сейчас говорю не о себе. Волк способен многое выдержать. Я говорю о тех людях, Кто не знает о магии, не верит в нее и не чувствует ее. Ты прав. Вынуждена была согласиться с доводами Бринейна. Но он еще не закончил свою речь. Поэтому, с твоего позволения, я бы посоветовал тебе остаться в алегрии и выучиться контролю над своим даром. У Ралейлы или у другой ведьмы не суть важно. А после, если захочешь, мы вместе отправимся в твой мир. Я улыбнулась своему истинному и кивнула. «Так что?» — спросил волк, не отпуская моей руки. «Я думаю, что Кардейла нашла самого мудрого советника», — усмехнулась и потянулась за поцелуем. «Мне невероятно повезло, что ты отправился в мой мир за одним вредным белым песцом». Мы засмеялись, а после упали на подушки, и это уже было совсем не смешно.